Документ 170. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Донесение. Москва, 12 мая 1941 года. В Министерство иностранных дел в Берлин секретно. Содержание. Назначение Сталина председателем Совета народных комиссаров. В связи с телеграммами номер 1092 от 7 мая, а также со ссылкой на телеграммы номер 1113 от 8 мая, номер 1124 от 10 мая, номер 1115 от 9 мая, номер 1120 от 9 мая и номер 1137 от 12 мая. Назначение Сталина председателем Совета народных комиссаров служит иллюстрацией к настоящему политическому положению Советского Союза. Решение Сталина принять на себя эту должность, которую после большевистской революции первым занимал Ленин, имеет особое значение в связи с тем, что Сталин ранее избегал занятия государственного поста. Свое могучее положение в партии и государстве Сталин завоевал исключительно своим личным авторитетом и с помощью преданных ему людей. Никакие проблемы внутренней или внешней политики не могли ранее побудить Сталина к отказу от сохранения индивидуального, характеризующего его положение. Даже когда сталинская конституция, его личный труд вошла в силу, он, вероятно, умышленно воздержался от занятия высшего государственного поста. Причины, которые привели Сталина к вынесению этого решения, не могут быть выяснены, например, прямыми вопросами компетентным советским официальным лицам из-за здешних специфических условий. Новый французский посол, не в этом деле, попытался, тем не менее, сделать это и задал этот вопрос по случаю своего первого визита к первому заместителю комиссара иностранных дел Вышинскому, генеральному секретарю комиссариата иностранных дел Соболеву и начальнику отдела Кузнецову. Трое запрошенных господ выразились спонтанно и единодушно в том смысле, что назначение Сталина председателем Совета народных комиссаров является величайшим историческим событием со дня существования Советского Союза. Спрошенные о причинах этого назначения три господина после небольшого колебания заявили, что назначение Сталина было вызвано слишком сильной перегруженностью Молотова. Когда им было указано на несоответствие между причиной и следствиями, запрашиваемые господа не знали более, что ответить. Не может быть сомнений в том, что принятие на себя Иосифом Сталиным председательствования в Совете народных комиссаров представляет собой событие чрезвычайной важности. То, что это событие было вызвано вопросами внутренней политики, как здесь первоначально заявлялось, особенно среди корреспондентов иностранной прессы, я не считаю соответствующим действительности. Я не знаю ни о каком вопросе, который мог бы в результате внутреннего состояния Советского Союза вырасти до такого значения, чтобы сделать необходимым принятие такой меры со стороны Сталина. Скорее можно сказать с большой степенью вероятности, что если Сталин решил принять на себя высшую государственную должность, это было сделано по причинам внешней политики. Для того, чтобы навести ясность в специфических обстоятельствах, которые должны были повлиять на решение Сталина, нужно указать на ряд событий, которые имели место в предыдущие дни. Так всеми было замечено, что на Большом Первомайском параде советский посол в Берлине Деканозов стоял на правительственной трибуне прямо рядом со Сталином, справа от него. Возвышение Деканозова должно рассматриваться как особый знак доверия со стороны Сталина. Кроме того, на параде и на Большом приеме в Кремле, который затем последовал, приняло участие необыкновенно большое число генералов и адмиралов Красной армии и Красного флота. Наконец, 5 мая выпуск выпускного курса военной академии послужил причиной для довольно большой церемонии, на которой Сталин выступил с 40-минутной речью. Поскольку назначение Сталина было объявлено Кремлем 6 мая, Очевидно предположение, что беседы с советским послом в Германии и общение с представителями генералов от штаба привели Сталина к решению взять на себя председательствование в Совете народных комиссаров. Никакая другая причина, кроме переоценки международного положения на основании германских успехов в Югославии и в Греции и понимания, что это делает необходимым Отход от прежней дипломатии советского правительства, приведший к отчужденности в отношениях с Германией, не может быть указан. Возможно также, что противоречивые мнения, заметные среди партийных политиков и высокопоставленных военных, утвердили Сталина в решении отныне взять управление в свои руки. Если бросить взгляд, На официальные заявления и законы, обнародованные с момента принятия Сталином должности, которые в известной мере могут быть приняты во внимание, можно сказать, что в первоначально распространяемой иностранными корреспондентами, особенно японским агентством Домей, версии, что назначение Сталина легализует существующее положение и что все прочее останется по-старому, было, несомненно, обойдено существо дела. Все заявления и законы, о которых идет речь, касаются сферы внешней политики. Сюда включаются, первое, опровержение ТАСС о якобы сосредотачивающихся на западных границах Советского Союза, крупных вооруженных силах и так далее. Второе. Закон О восстановлении дипломатических званий Посол-посланник, поверенный в делах Третье. Решение о закрытии посольств Бельгии, Норвегии и Югославии И четвертое. Правительственное решение Об установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Ираком Обеспечивая им свои собственные интересы Эта манифестация намерений сталинского правительства рассчитана в первую очередь на ослабление напряженности между Советским Союзом и Германией и на создание в будущем лучшей атмосферы. Прежде всего, это следует из того, что лично Сталин всегда стоял за дружеские отношения между Германией и Советским Союзом. Само собой разумеется, что здешний дипломатический корпус строит множество догадок о том, что побудило Сталина принять эту конституционную должность в такое время. Примечательно, что предположения расходящихся во мнении кругов, совпадают в том, что Сталин ведет политику на сближение с Германией и Осью. По-моему, можно с очевидностью предположить, что Сталин поставил перед собой политическую цель, представляющую для Советского Союза первостепенную важность. Цель, которую он надеется достичь путем своего личного участия. Я твердо убежден, что в международной ситуации, которую он считает серьезной, Сталин поставил своей целью предохранение Советского Союза от столкновения с Германией граф фон дер Шуленбург